Даже если правительству, учёным или высшим умам человечества удастся найти выход из ситуации с туманом, то нашему поколению уже нанесён непоправимый вред. Невозможно продолжить существовать и не вспоминать то, что мы увидели и к чему были причастны. Перед глазами то и дело мелькают кадры последних дней. Всё изменилось. Мир, люди, правила и законы. Я изменилась. Меня всё ещё трясёт.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 Но я предпочитаю сделать вид, что не замечаю этого. Он переживает за меня, но, к сожалению, у меня недостаточно сил, чтобы убедить его в том, что я в порядке. Я хочу сказать об этом Ларе, но лгать ему не намерена. Друг сразу же поймёт об обмане. На плечи давит апатия. Не знаю, сколько я могу ещё выдержать и что мы будем делать, если судно не придёт в восемь утра. Я лягу спать. Вот честно, несмотря на весь ужас прожитый мною за последнее время, единственное, что греет мне душу это воображаемый сон. Идеально было бы лечь в постель с тёплым лёгким одеялом, мягкой подушкой и прохладными простынями. Но и разложенное кресло старой машины тоже подойдёт. Поверни там, говорю я Ларе и указываю направо. Друг выкручивает руль на повороте, который указал мне полицейский.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 За маму, Лексу, ребёнка. Спасибо Ларе, что он не входит в их компанию, а остаётся в моей команде. Достаю телефон. Экран треснул, но устройство исправно, если не брать в расчёт упокоившееся деление сотовой связи. Время 6.32. Глаза слипаются и я на всякий случай ставлю будильник на 7, 7.10, 7.20. Прикрываю глаза и откидываюсь назад.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 Всё остальное оставляем в машине. Лекса прячет оставшиеся четыре дозы лекарства себе под кофту, и у меня начинает болеть голова от мыслей, что скоро нужно добывать новую партию. Как? Где? Какими способами? Четыре дозы — это всё, что у нас осталось, ведь большая часть лекарства была в моём рюкзаке, который я потеряла в схватке с миссис Лампочкой из восемнадцатой квартиры.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 Что ты можешь знать о любви? Вот, сучка. Подступаю к сестре ещё на шаг и практически наступаю на носы её кроссовок. Ты же понимаешь, что рано или поздно мы доберёмся до папы. Он в каком-то защищённом месте. И туда нас без тебя не пустят. И ты будешь повинна в этом. Только ты и твой эгоизм. Лекса уже практически не может сдержать слёз, а я продолжаю. Давлю на неё всеми возможными способами.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 «Я задала чёткий вопрос. Хочу услышать столь же чёткий ответ», — отрезает полковник Келлер. От её ледяного взгляда становится тошно. Чувствую себя учеником, который не прочёл параграф, а теперь его распекают при всём классе. «Я спасалась». «Убийства, грабежи, покушения». «Я никого не убила, никогда не воровала, ни на кого не покушалась».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 Полковник Келлер уже стоит на берегу. Она разговаривает с каким-то парнем, и он явно недоволен тому, что она ему вещает. Сходим на берег, и нас тут же загружают в автобус. Как только мы рассаживаемся по местам, в проходе появляется всё тот же парень. Моё имя Зейн Келлер, и я доставлю вас на базу номер 8. Прошу вести себя тихо и в случае опасности чётко следовать моим инструкциям. Он не дожидается нашего ответа, садится за руль автобуса, и мы страгиваемся с места. Практически одновременно с нами отплывает катер. Кроме нашего автобуса есть ещё два, и они заполнены наполовину. Также присутствуют две военные машины, которые едут спереди и сзади, жёлтых пятен на колёсах. Дорога долгая, местность пустынная. Вглядываюсь в туман, но кроме дороги ничего не вижу. Габи начинает капризничать, Лари быстро успокаивает её. Не знаю, как он справляется с ребёнком, но у него это отлично получается. Автобус останавливается, водитель снова появляется в проходе и говорит. «Выходите по одному, стройтесь в две шеренги и следуйте за мной до входа. Дальше мы пройдём в смотровой центр, и только после этого вас разместят по отсекам». Не проходит и трёх минут, как наши нестройные шеренги –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 как и высокомерные голубые глаза. Кажется, очередь никогда не кончится. Время длится бесконечно долго. Кроме нашего автобуса пришли ещё люди из двух других. Ожидающие маются в нетерпении и усталости, ведь тут даже негде присесть. Кроме Габи тут ещё семь детей, и даже у них нет сил играть или резвиться.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 Прошу я и быстро подлетаю к маме. Обнимаю её и говорю. Нужно забрать у Лексы лекарство перед входом. Там придётся раздеться. Хорошо. Отстраняюсь, киваю Ларе и иду к Зейну Келлеру. Отдаю ему планшет, он указывает мне в конец коридора. «Куда вы её уводите?» Спрашивает мама. Оборачиваюсь и говорю. «Всё в порядке». Дальше молча следую за Келлером.